Знаешь, когда тут жила твоя сестра, казалось, что комната принадлежит целиком ей, а отец здесь всего лишь случайный гость, а сейчас все наоборот. Она подняла салфетку, закрывавшую под нос, протянула Фиби миску с кашей. Ты права, согласилась, Фиби. Очень верное наблюдение она помолчала. Видно, дело в том, что я не ощущаю себя женой. Это мой отец виноват, да? Смущенно спросила Оливия. Он очень занят и мало бывает дома. Но, может быть, это и к лучшему. Почти никто не вмешивается в твою жизнь. Ты ведь сама этого хотела». «В общем, да», — поспешно согласилась Фиби. «Видимо, я просто еще...» «Не привыкла», — она хлебнула из кружки горячего молока с вином и улыбнулась. «Ох, сразу лучше». Оливия, обрадовавшись, уселась в ногах, и подруги принялись, как обычно, болтать о том о осем, И конца бы этому не было, если бы со двора не послышались собачьи лай и шорох каретных колес по гравию. Подойдя к окну, Оливия радостно воскликнула: «Это порция! — Правда?» Фиби откинула одеяло, выскочила из постели, все ее боли моментально исчезли. «Ой, там джун!» — снова воскликнула Оливия. «Как он машет хвостом! Одевайся, накинь плащ, потом оденешься как следует, Фиби.» Не нужно было уговаривать. Через две минуты подруги уже мчались вниз, чтобы обнять третью. Пора уже всем вместе обсудить жизненные проблемы, которых становилось все больше и больше. Глава пятая. Неделю спустя в дождливый полдень Кейта вернулся в Удсток и, войдя в огромный холл, остановился в недоумении. Казалось, он попал в чужой дом. Жилище явно напоминало бедлам. Сомнения рассеялись, как только навстречу Кейта выбежал огромный рыжий пес, увидев которого однажды уже ни за что не забудешь. Конечно, это Джуна. Он кинулся к хозяину дома с громовым лаем и, несомненно, с добрыми намерениями. «Сидеть!» — на всякий случай скомандовал Кейта, и Джуна тотчас сел, высунув язык и приветливо виляя хвостом. Картину Бедлама дополняли три детские фигурки — двух мальчиков и совсем маленькой девочки. Первые двое оседлали перила лестницы, и то и дело с визгом скатывались вниз. А девочка с еще более пронзительным визгом только пыталась это сделать. Едва ей удалось закинуть ногу на перила, Кейта посчитал своим долгом снять ее, чем вызвал недовольство всех присутствующих. Девочка заплакала а рыжеволосые мальчики укоризненно уставились на него своими голубыми глазами, унаследованными от отца. Кейта, конечно же, прекрасно знал Руфуса, графа Родбери. Оба сорванца были его побочными сыновьями. — Не очень хорошее занятие вы придумали, — строго сказал им Кейта. Но Иви сама просила, разом ответили они. — Видите, она плачет. Уж если она чего захочет. — Да, она достойная дочь своей матери, — хмыкнул Кейта. С девочкой на руках он начал подниматься по лестнице и там, наверху, наткнулся на собственных маленьких дочерей, которые, судя по всему, тоже готовы были съехать по перилам и тоже нисколько не обрадовались его вмешательству. Однако, повинуясь жесту Кейта, они, не произнеся ни слова, Отправились к себе в комнаты. Маленькая Иви порывалась бежать за ними, но Кейта ее не выпустил. «Порцы!» — крикнул он во весь голос, призывая на помощь мать девочки. Одна из дверей с треском отворилась. Оттуда выскочила худощавая молодая женщина, копна ярко-рыжих волос, несчастливое количество веснушек и прекрасные зеленые глаза. На ней были кожаные бриджи для верховой езды. Высокие сапоги, белая полотняная рубашка и что-то вроде мужского камзола. Наряд отнюдь не удивил Кейта, он встречал порциорт, дочь своего сводного брата Джека, и в костюме воина со шпагой на боку на поле битвы, где-то, можно сказать, и вышла замуж за Руфуса. «О, лорд Гренвилл!» — воскликнула она, протягивая руку. «Извините за беспорядок, который мы устроили. Вы, наверное, не сразу узнали свое жилище. Подумали, что попали в сумасшедший дом». Кейта наклонился и поцеловал племянницу. «Именно такая мысль первой пришла мне в голову», — отозвался он, вглядываясь в ее черты. «Недавнее замужество, пожалуй, нисколько не изменило незаконную дочь его сводного брата. Та же порывистая непосредственность...»